Глава тридцать восьмая. Сделка. Крепость. Бам! Опять эта дверь. На сей раз, услыхав, как человек-гора топочет по коридору, я лишь вяло спросил. Тебя стучаться не учили, невежа? Никакого ответа. В комнату вошла шепот. Вставай, лекарь. Я бы схахмил но что-то в ее голосе превратило прохладу камеры в мороз. Шепот выглядело ужасно. Не то чтобы она сильно изменилась внешне, но что-то внутри ее стало мертвым, холодным, испуганным. «Что это за тварь?» — резко спросила она. «Какая еще тварь?» — ошарашенно переспросил я. «С которой вы путешествовали? Говори!» Я молчал, не понимая, о чем она. Мы нагнали ее. Вернее, мои люди. Я успела только пересчитать их трупы. «Что за тварь раздирает двадцать собак и сотню латников за несколько минут?» И исчезает без следа». «Боги!» Гоблин с одноглазом превзошли себя. Я все еще молчал. «Вы пришли с Курганья, где над чем-то колдовали, что-то вызвали из могилы». Кажется, она разговаривала сама с собой. «Сейчас мы это выясним. И выясним, насколько ты на самом деле стоек, солдат». Она повернулась к великану. «Взять его!» «Я очень старался вести себя скверно». Пайнкой я прикидывался только для того, чтобы усыпить бдительность великана. Теперь же наступил ему на ногу, проехавшись ребром подошвы по голени. Потом вывернулся и пнул в пах. Старею я, не та уже реакция. А великан оказался намного проворнее, чем положено при его весе. Он отшатнулся, поймал меня за ногу и швырнул через комнату. Двое имперцев подошли, подняли меня и поволокли. Я с удовлетворением заметил, что великан хромает. Я пытался вытворить еще несколько грязных трюков, для того лишь, чтобы не сразу за меня взялись. Били не сильно. Меня затащили в комнату, где шепот обычно практиковалось в видовстве, и привязали к деревянному креслу с высокой спинкой. Ничего особенно пыточного я не заметил, и поэтому ожидание стало совершенно невыносимым. Из меня уже выжили два-три отменных вопля и собирались взяться за дело всерьез, когда идиллия оказалась нарушена. Имперцы сдернули меня со стула, торопливо повлокли в камеру. Было так тошно, что я ничему не удивлялся. Пока в коридоре у самых дверей камеры мы не натолкнулись на госпожу. Вот, значит, как. Моя весточка попала по назначению. А я-то думал, что ответ мне примерещился от большого желания. Имперцы убежали. Неужели она так пугает собственных людей? Шепот осталось. Все, что они хотели сказать друг другу, так и не прозвучало. Шепот подняла меня на ноги, втолкнула в камеру. Ее лицо оставалось каменным, но глаза полыхали. «Черт, опять меня одолели!» — прохрипел я и рухнул на койку. Когда дверь захлопнулась, был день, когда я проснулся, была ночь. Надо мной стояла госпожа в прекраснейшем из своих обличий. «Я предупреждала тебя», — сказала она. «Ага», — я попытался встать. Все тело болело как от пыток, так и от перенапряжения перед поимкой. Лежи. Я не пришла бы, не требуй этого, мои собственные интересы. Иначе я бы и не позвал. Снова ты оказываешь мне услугу. Только в интересах самосохранения. Ты, как это у вас говорится, попал в костер со сковородки. Шепот потеряла сегодня немало людей. Как это случилось? Не знаю. Гоблины одноглазые. Я заткнулся. Чёртово головокружение, чёртов её участливый голос. Я и так слишком много сказал. Это были не они. У них сил не хватит призвать нечто подобное. Я-то видела трупы. Тогда и я не знаю. Верю тебе. Но я видала такие раны прежде. Я покажу тебе, прежде чем мы отправимся в башню. Можно подумать, я сомневался. И когда будешь смотреть, помни, что последний раз люди умирали так в те времена, когда миром правил мой супруг. Ничего не стыкуется. Но меня беспокоило не это, а мое собственное будущее. Он уже зашевелился. Гораздо раньше, чем я надеялась. Неужели он никогда не успокоится и не даст мне заняться своим делом? А вот и стыкуется. Одноглазый говорил, что выбралась какая-то тварь. Из-за этого в ловушке оказался ворон. «Гад ты ползучий ворон! Опять за свое!» Из-за его своеволия властелин чуть не вырвался на свободу прямой живельники. Ворон тогда решил позаботиться о душечке. «Что ты натворил?» «Но почему оно последовало за нами и защищало гоблина с анаглазом?» «Так это Ворон?» «Ошибка номер два. Стареешь, Костоправ. Но почему ты не можешь держать на замке свой болтливый язык?» Госпожа наклонилась, положила ладонь ему на лоб. Я глядел на нее из подлобья сбоку. Смотреть прямо не рисковал. Она действительно могла очаровать даже камень. «Я скоро вернусь», — пообещала она, направляясь к двери. «Не бойся. В мое отсутствие тебе не причинят вреда». Дверь закрылась. «Вот-вот», — прошептал я, — «шепот не причинит. А ты?» Я огляделся. «Неужели я закончу свои дни в этой клетке?» Шепот вывезла меня посмотреть на место бойни, где имперцы с собаками догнали Гоблина и Одноглазого. Очень доложу вам неприятное зрелище. Последний раз я видел нечто подобное, когда мы схватились с Фарвалакой в Бериле, прежде чем присоединились к госпоже. Неужели тварь добралась до нас и теперь опять гоняется за одноглазом Но он же убил ее в битве при чарах. Или нет? Ведь Хромой-то выжил. О да, без всяких сомнений. Он явился ко мне на второй день после отбытия госпожи. Держали меня, как я узнал, в старой крепости, в сделке. Милый, дружеский визит, прям как в старые добрые времена. Его присутствие я ощутил еще до того, как увидел взятого. И ужас едва не отнял у меня разум. Как он узнал? Шепот. Почти наверняка шепот. Он вплыл в мою камеру на маленьком ковре. Своему прозвищу Хромой уже не соответствовал. Он и передвигаться-то мог лишь на своем ковре. Он стал тенью живого существа, человеческим обломком, который поддерживали лишь колдовство и безумная пылающая воля. Он вплыл в мою камеру, повисел, разглядывая меня. Я, как мог, изобразил безразличие. Не получилось. «Твое время истекло», — прошелестел призрачный голос. «Конец твоей повести станет долгим и мучительным. Я буду наслаждаться каждому во мгновением «Сомневаюсь. Надо держаться выбранной роли. Мамочке не понравится, что ты портишь ее имущество». «Ее тут нет, лекарь». Хромой отплыл назад. «Мы скоро начнем. Но прежде нам нужно кое-что обдумать». Это сопровождалось безумным хохотком. Но я не уверен, что смеялся Хромой или Шопот, или кто-нибудь из их подручных в коридоре. «Но она здесь», — произнес голос. Взятые застыли, Шопот побледнело. Хромой как будто скукожился. Госпожа материализовалась из ниоткуда. Нет, из облака золотой пыли. Она молчала. Взятые тоже не произнесли ни слова. Что они могли сказать? Я хотел было схохмить, но лучшая часть доблести возобладала. Тогда я попробовал сделаться совсем маленьким, как таракан, чтобы не заметили. Правда, таракана можно раздавить, даже не заметив. «Хромой?» — произнесла, наконец, госпожа. «Тебе дали задание». И ты не получал разрешения покинуть пост, но ты его покинул. Снова. С тем же результатом, что и в тот раз, когда отправился в Розы, чтобы напакостить душелов. Хромой сжался еще сильнее. Это было чертовски давно. Одна из наших атак на тогдашних мятежников. А получилось, что мятежники напали на штаб Хромова, когда тот отлучился, пытаясь подложить душелов свинью. Значит, душечка победила на равнение. Настроение резко улучшилось. Теперь я знал, что восстание не подавлено. «Иди», — приказала госпожа, — «и помни, больше прощения не будет. Отныне мы живем по тем жестким правилам, что установил мой муж. Следующий раз будет для тебя последним. И для тебя, и для любого из моих слуг. Поняли? Шепот? Хромой?» Они поняли и очень многословно заверили ее в этом. Видимо, был еще один уровень разговоров, слова не обличенный и того мне недоступный, потому что вышли взятые совершенно убежденными, что их жизни зависят от безусловного и беспрекословного выполнения не только буквы, но и духа приказов. Они потерпели поражение. Госпожа пропала в тот самый миг, когда захлопнулась дверь камеры. Воплоти она появилась незадолго до заката. Ее гнев еще не улегся. Из болтовни стражников я узнал, что шепот тоже отослали на равнину. Там шли серьезные бои. Остальные взятые справиться не могли. «Покажи им, душечка!» — бормотал я. «Устрой кровавую баню!» Я старательно готовился встретить любую судьбу, какую бы для меня не приготовили на складе ужасов Рока. Сразу после заката стражники вытащили меня из камеры. Ворона тоже. Вопросов я не задавал, все равно не ответят. На центральном дворе крепости ждал ковер госпожи. Солдаты положили на него ворона, привязали. Мрачный сержант взмахом руки приказал мне залезть. Я послушался, удивив его тем, что знал, как это делать. Сердце трепыхалось в пятках. Я догадывался, куда мы полетим. В башню. Ждал я полчаса. Наконец госпожа пришла. Она показалась мне задумчивой. Я бы даже сказал, взволнованной и неуверенной. Она расположилась на ковре впереди, и мы взлетели. Путешествие на ките намного удобнее и меньше треплет нервы. Летучий кит обладает массой, размерами. Мы поднялись на тысячу футов и двинулись на юг, делая вряд ли больше тридцати миль в час. Перелет будет долгим, если только не намечены остановки. Примерно через час госпожа обернулась ко мне. В темноте я едва мог различить черты ее лица. «Я побывала в Кургане, Костоправ», — сказала она. «Я промолчал, не зная, чего от меня ждут. Что вы сделали? Кого освободили ваши колдуны?» «Никого», — она посмотрела на ворона. «Возможно, путь есть. И после паузы. Я знаю того, кто вырвался на свободу. Спи, лекарь. Поговорим в другой раз». Я заснул, а проснулся уже в другой камере. Помондиром стражников понял, что новой моей тюрьмой стала башня в чарах.